Как корабль назовешь, так он и поплывет. Люди манипулируют друг другом при помощи слов. Внешность, жесты, поведение, конечно, имеют значение, причем порою важные, но все же они служат дополнением к словам, главному манипулятивному инструменту. Вопреки распространенному пониманию, слова не отражают мир. Они творят Его. Как об этом говорится в Евангелии Иоанна, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть Слово равнозначно Богу по своей творческой созидающей силе. А вот вывод современных социологов, скорее всего, агностиков. Слова и ярлыки, которыми мы пользуемся, определяют и создают наш социальный мир. Сноска 5. Арансон. Протканис. Указанное ранее в странице 93. Называя то или иное явление, предмет, личность или группу, мы не просто произносим слова, а определяем отношение к называемому и подталкиваем к определенному образу действий. Лучше всего эти тезисы пояснить на примерах. Называя кого-то фашистом, мы не только формируем заведомо негативное отношение, но фактически призываем к жесткому подавлению называемого. Ведь из истории следует, что с фашистами можно разговаривать только языком оружия. Как там утверждал великий пролетарский гуманист с говорящим псевдонимом Горький, «Если враг не сдается, его уничтожают». Определив неприемлемый для нас политический режим как хунту, мы не только подчеркиваем его нелегитимность, но и заведомо отказываемся вести с ним переговоры. Какие еще такие всякие переговоры могут быть с хунтой, тем более фашистской? Но если мы все же вынуждены вступить в деловые отношения с этой хунтой, то она превращается для нас в партнера, с которым можно иметь дело. Если страна названа империей зла или спонсором терроризма, то внешнеполитический курс в отношении ее может быть только самым жестким. Крым аннексирован или присоединен, захвачен или вернулся в родную гавань. Язык описания в данном случае не игра слов или момент вкуса, а вопрос большой политики с самыми драматичными последствиями. При этом лексика может меняться на прямо противоположную, без изменения природы и сущности называемого. Как показывает исторический опыт, в том числе недавний, можно поливать ту или иную страну и ее власть помоями, или, наоборот, со слезами на глазах в вечной дружбе, а потом легко и быстро развернуть информационно-пропагандистскую машину на 180 градусов. Так, после знаменитого пакта Риббентропа-Молотова, советская пропаганда кардинально изменила свою тональность в отношении Германии и Гитлера. Но Гитлер и Германия оставались все теми же по своему политическому характеру и агрессивной внешней политике. А что же люди... Неужели их сие не смущает? Нисколько. В отличие от слонов, у людей очень короткая память. А эффективная пропаганда способна изменить даже наши воспоминания. Нам будет казаться, что мы думали именно в русле послания, доставляемого нам медиамашиной сейчас, а не какое-то время назад. «Предметы и явления» определяются в зависимости от целей и надобностей манипуляторов, их историко-культурного багажа и личной вовлеченности. Представьте себе фотографию группы вооруженных людей брутальной наружности. А теперь представьте под ней на выбор подпись. «До зубов вооруженные сепаратисты перед нападением на мирный город». Защитники свободы готовятся к дерзкой вылазке против врага. Инсургенты на привале. Выбрав одну из подписей, мы формируем отношение не к фотографии, к явлению, а формулирует подпись, то есть предопределяет наше отношение к явлению, скромный человек, следующий при этом редакционной линии, и или своим собственным взглядом. Как я уже пояснил ранее, можно легко убедить себя в соответствии наших взглядов, поступающим сверху указаниям. Или возьмем конкретный актуальный пример. На соседней Украине идет война, которую мы называем гражданской и братоубийственной. Официальная позиция соседней страны – война – результат российской агрессии. Для нас участники войны – ополченцы и добровольцы, с одной стороны, силовики, а до этого каратели, с другой. Для соседнего государства наши ополченцы – это сепаратисты, а силовики – доблестные бойцы вооруженных сил и добровольцы. Слова «ополченцы», «добровольцы», «бойцы» вызывают симпатию. Каратели и сепаратисты – отторжение. Силовики – нейтральное отношение. Симпатия может быть настолько сильной, чтобы побуждать к действию, оказать доступную помощь ополченцам и добровольцам или даже вступить в их ряды. Наоборот, сепаратистам и карателям необходимо сопротивляться всеми возможными силами. Напомню, в данном случае речь идет об одних и тех же людях. Но в зависимости от того, как их назовут, будет сформировано определенное отношение к ним и спровоцированы определенные действия. А можно пойти еще дальше и вообще лишить оппонентов права называться людьми, расчеловечить их. Это ведь так просто сделать, мы назовем их укропами, отнеся к растениям или колорадами, то есть мерзкими и вредными насекомыми. А ведь вредителей надо уничтожать, не правда ли? И нечего горевать о гибели колорадов или скошенной огнем града в траве, укропе. Справедливости ради отмечу, что масс-медиа все же чураются подобного языка, который бытует преимущественно в социальных сетях. Если бы его взяли на вооружение телевизионные каналы то это было бы ничем иным, как прямым призывом к геноциду. Существует ли выход из словесных ловушек? На первый взгляд он в том, чтобы оперировать ценностно и эмоционально нейтральными словесными формулами, как сие делает знаменитая английская телерадиовещательная корпорация BBC, на протяжении десятилетий задающая стандарты журналистики. Скажем, назвать одну воюющую сторону силовиками или правительственными войсками, противостоящую ей инсургентами. Другими словами, встать над схваткой и сохранять объективность. Проблема, однако, в том, что взгляд обезьяньего царя с горы на сражающихся тигра и дракона возможен лишь в случае психоэмоциональной неангажированности, личной невовлеченности. Для людей же, вовлеченных в конфликт, особенно в конфликт интенсивный и масштабный, затрагивающий их интересы и покушающийся на их ценности, никакой объективности не существует. Как показывают многочисленные исследования, даже самые объективные репортажи о военных конфликтах воспринимаются одновременно всеми противоборствующими сторонами Как сочувствующие их врагам. Сноска 6. Смотреть, например, там же, страница 281-282 Другими словами, в ситуациях раздрая и сумятицы общество просто вопиет об определенности. И эту определенность ему даруют СМИ: называя врагов и друзей, определяя правильное и дурное. При освещении войны или серьезного конфликта, нет и не может быть никакой объективности со стороны масс-медиа тех сторон, которые в него вовлечены. Поэтому любые заявления этих СМИ об их объективности и правдивости не более чем ханжество и самообман. Так или иначе, человечество не может обойтись без называния предметов и явлений. Ибо это главный путь формирования представления о мире – и один из важнейших способов его освоения. Чтобы мир осмыслить, его проявление сперва надо назвать. А название в скрытом виде содержит в себе объяснение мира и руководство к действию в нем. Люди не могут воспринимать мир непосредственно такой, какой он есть. Они воспринимают его лишь одновременно интерпретируя, объясняя. Через слова и понятия создается картина мира. Посредством слов и понятий мир осваивается. Именно поэтому на индивидуальном уровне нам нет нужды повторять весь обширный и извилистый путь человечества, поскольку его практики конденсированы в языке.